Глава 13. Накопление яда. Устойчивость, критическая доза. Смертные. Думать не надо о завтрашнем дне. Станем думать о счастье, о светлом вине. Мне раскаянье Бог никогда не дарует. Но если дарует, зачем оно мне? Амархаям. Хаям. Да ладно, что происходит? Крикнул Сулус, встречающему его песчаной змее. Спрыгнул со взмыленного пегаса и бросил поводья подоспевшему конюху. Голова старшего дракона устремился навстречу принцу. «Я ничего не понял из твоей записки. Это что, шутка?» «Какие уж тут шутки, мой принц?» Вздохнул тот, кланяясь. пойдемте я объясню по дороге». «Да уж будь добр. Почему ты обвинил Кутума в убийстве? Что значит, похитил девушку? Куда смотрела охрана?» потому что Кутум, черный ветер», убил Эрму Шантар и похитил Идану Маранхут. Что касается охраны, это, безусловно, наш провал, но пока не удалось установить, как именно он уходил от наблюдения, выясняем. Но сомнений нет. На флаконе из-под которые пытались подбросить Марану черному мечу», волокна одежды Кутума, его следы нашлись в лаборатории, пусть и не на флаконе с ядом. На его одежде также есть мелкие капли яда. А в комнате Фройлейн Марнхут он особенно и не таился. Остались отпечатки магии и парализующего амулета, следы изготовления которого найдены у него в покоях. «Во имя богов, зачем?» — потрясенно выдохнул Сулус. «Это немыслимо!» И тем не менее. Но мотивы пока совершенно непонятны, нет никаких внятных предположений. Надеюсь, выясним, когда поймаем. К сожалению, мы не можем его найти, вся надежда на вас. Остальные специалисты по пространственной магии, включая Туару, уже расписались в собственном бессилии. Но вы знали его лучше всех, шанс есть. У них готов поисковый круг, но ничего не получается. И с девушкой тоже. «Куда он мог подеваться? Что вообще взял с собой?» «Ничего, и это особенно странно». Деньги, документы, личные вещи — все не тронуто. Также на месте лошади и пегасы, так что беглец совершенно точно недалеко. Люди прочесывают парк и подвалы дворца, но вы сами понимаете, это можно делать бесконечно. «Хозяйственные постройки, беседки, храм», — хмурясь, уточнил принц. «Храм проверили первым, там пусто, а беседок много, ищут. Возможно, оба мертвы, но вряд ли». За это время они быстрым шагом добрались до крыла, отданного магиструму и по жесту Далана остановились перед дверью в лабораторию пространственной магии. «Простите, мой принц, я дальше не пойду. Там Туаара, нам обоим сейчас нужна ясная голова. Я и так еле держусь. Буду ждать в вашем кабинете. Если вдруг что-то прояснится, пошлите за мной одного из когтей или хатоя морскую волну. Он сейчас за старшего». «Иди, Далан», — кивнул принц и проводил сочувственным взглядом торопливо удаляющуюся фигуру одного из самых надежных, хладнокровных и рассудительных людей в окружении владыки, вынужденного для сохранения этих качеств бегать от собственной жены. Далан даже в коридоре чувствовал близость истинной пары, и мысль о том, что рядом с ней находятся другие мужчины, сводила с ума. Горло душило злость, глаза застилала ревность, И все это сверху затапливало возбуждение, желание утвердить свои права на женщину. Но дыхательная гимнастика позволяла контролировать себя. Во всяком случае, на расстоянии от жены и не видя ее, Именно поэтому он не пошел с принцем внутрь. С расстоянием сначала привычно вырос накал ревности, а потом ощущения потихоньку пошли на спад. В кабинете стало легче. Внутри появилась неприятная опустошенность и слабость в ногах. Хотелось вытянуться на полу хотя бы на несколько мгновений и расслабиться? Не сейчас. Сейчас у него была большая проблема, и не было ее решения. Куда могут незаметно потеряться на закрытой территории два человека, притом один без сознания? Так, чтобы во всем дворце никто ничего не заметил. Включая обученных стражей с хорошими защитными амулетами и отличными навыками контроля собственного разума. И как Кутум скрывается от пространственного поиска? «Мой принц, прошу, вы должны...» Почти следом за Даланом в кабинет торопливо вошел незнакомый ему старик, запыхавшийся от быстрой ходьбы. А с ним Адила Трольд, одна из невест. «Прошу прощения, а где его высочество?» — растерялся старик. «Занят поисками. Случилось что-то еще?» — уточнил Далан. Напряженно разглядывая посетителей. Истинное видящая, ее спутник. Кажется, принц искал наставника для нее. Далан — песчаная змея, голова старшего дракона. Коротко поклонился он, избавляя гостей от сомнений. Вы можете рассказать мне о вашей проблеме. О, да, прошу простить. Толгай, солнечный ветер, я историк, неважно. Видите ли мы с милейшей Адилой? Разбираемся с особенностями ее восприятия. И выяснилось нечто необычное. «Короче, пожалуйста», — попросил Далан. «Госпожа Адила...» «Я плохо говорю по-элладски», неуверенно призналась она. «Я знаю Транский». Легко переменил он язык. «Это касается кутума Черного меча». «Вы знаете, где он?» — подобрался Далан. «А что, он тоже пропал?» Растерялась девушка, но тут же опомнилась. Нет, я не об этом. Мы пытались понять, что именно я вижу в людях. До сих пор я была уверена, что чем симметричнее структура, тем лучше. Мне это казалось красивым, но все не так. Нормальный человек состоит из прямых линий контроля и воли и изменчивых, плавных эмоций и чувств. И линии контроля никогда не бывают совершенными. «Например, вот у вас, не знаю, как объяснить, это как природные кристаллы, всегда с изъянами. А то, что я вижу в Котуме, это красиво, но неестественно. Есть один идеально правильный кристалл, полный контроль при отсутствии спонтанных эмоций. Если мы правильно истолковали, то это означает внешнее управление». «Как это?» — растерянно уточнил Далан. Все сказанное девушкой звучало более-менее понятно, кроме последнего заявления. «Ментальное подчинение? Но ну, его смотрели специалисты. Можно, конечно, что-то пропустить, но не подобное?» «Не знаю», — вздохнула Адила. «Мы разговаривали с лекарем душ, он тоже не понимает, как подобное возможно. Но Кутун точно не в порядке и, скорее всего, опасен». И что вы не добрались до этого вопроса вчера? Пробормотал Далан и потер ладонями лицо. В любом случае, спасибо за... Договорить он не успел. В кабинет влетела Ула на лиловое небо. Мой принц, простите голова, у нас проблема. Помолчи, попросил тот. Глубоко вздохнул, прикрыл глаза, потер виски, пытаясь сдержать рвущееся с языка ругательства. Пара глубоких вдохов с медленными выдохами привычно помогли. Он открыл глаза и уставился на подчиненную. «Что?» «Сломана печать в лаборатории. Пропала часть зелья неизвестного назначения, которое изготовил Маран Черный Меч. Предваряя следующий вопрос, сам он тоже пропал, в комнате пусто, я только что оттуда». «Да какого? Что тут вообще происходит?» Жизнь может сломаться по-разному. Иногда момент, разделивший ее надо и «после» очевиден. Иногда... Кутум раз за разом задавался вопросом, когда, как это началось, можно ли было что-то сделать, повлиять, изменить. И каждый раз с обреченной ясностью понимал — нет, нельзя. Когда он понял, что сходит с ума, предпринимать что-то стало поздно. Поначалу она не позволяла об этом даже задуматься — Все казалось естественным и правильным. Кутун до самого конца не отдавал себе отчета в том, что творил. Все началось с эмоций, непривычно сильных, но неотделимых от собственных. Ревность к окружению Эрмы, желание не подпустить к ней никого больше, оградить от всех ее нежную, смешливую, изящную, умную. Она ведь сразу ему понравилась, еще до всего, с первого взгляда в Транте, потом перелет. Потом Кутум понял, что влюбился, но даже теперь не понимал, в какой момент это чувство превратилось в одержимость. Она заговорила с ним совсем недавно, когда было уже поздно, когда от яда, приготовленного для ненавистного пришельца из прошлого, умерла та, кого он любил, от его собственной руки, как бы не хотелось переложить вину на другого. Она издевалась, насмешничала, злорадствовала. В красках расписывала мучение Эрмы, и никак не получалось ее заткнуть. Все попытки лишь больше веселили эту сущность. В тот момент, потерянный и оглушенный, он не сознавал, что происходит, и готов был отдать все, лишь бы голос в голове наконец стих. Поэтому снотворное отцелителя принял с облегчением и благодарностью. Да и яд принял бы, не задумываясь, если бы кто-то предложил, лишь бы все закончилось. На утро вчерашние события оказались подернутыми дымкой, и голос в голове молчал. Осталась только опустошенность, на дне которой плескался сдавленный глухой ужас от осознания содеянного и робкая надежда, что всего этого не было, что это плод воображения. Когда пришел дознаватель, Кутум хотел все рассказать, объяснить, попросить помощи, не смог, не позволили. И только во время допроса он осознал, насколько уже поздно сопротивляться, насколько проросло в него это, чем бы оно ни было. Не продукт бреда, а что-то реальное, опасное, чуждое и очень сильное. Сущность не только управляла им, но каким-то образом скрывала собственное присутствие. Не лекар и душ, не охрана, представленная сулусом, который явно беспокоился о друге. Никто ничего не замечал, хотя пытались искать. Не Кутум, она как-то отводила им глаза. Наверное, осознание этого должно было вызвать ужас и окончательно уничтожить его. Она именно на это рассчитывала, убив Эрму. Что смерть, возлюбленной от его рук, сломает Кутума, окончательно отдаст во власть новой хозяйке. Сломала, но, кажется, не так, как планировала. Боль и злость что-то изменили внутри. Снаружи остались апатия, страх и смирение. Там бесновалась она, упиваясь собственной победой и ненавистью. Причин злости, сущности Намарана, Кутун так и не понял. Ее мысли, желания и планы были от него скрыты. Внутри же, словно под тонким стеклом, поселилась холодная ярость и стремление отомстить. Любой ценой. Это управлявшая им не должно продолжать существование. Гнев не позволил даже возникнуть страху смерти и задуматься о принятии поражения перед лицом непреодолимой беспомощности. Кажется, его желание жить умерло чуть раньше, вместе с Эрмой или с собственной волей, с потерей контроля над телом. Остаток дня, отстранившись от реальности и отложив бесплодные попытки справиться с чудовищем самостоятельно, Кутум потратил на то, чтобы найти границы собственных возможностей, к сожалению, совсем жалких. Все, что он мог, — это полностью закрыться от окружающего мира, закутавшись в некий кокон, оставив на поверхности куклу послушную воле неведомой твари. Мало, ничтожно мало, но... Но даже эта капля оказалась полезна. Да, Кутум не мог повлиять на происходящее и остановить ее. Но зато и она не могла воспользоваться его знаниями и навыками. И совершала ошибки, по небрежности или по глупости, неважно. Главное, совершала. В наполнении амулета, вместо серьёзной сильной вещи из хороших материалов и огромного количества силы, украденной у него силы. Вышла хрупкая и грубая подделка, к сожалению, выполняющая свое предназначение, но не стойкая ко внешним воздействиям, и не способная заблокировать магию жертвы, кем бы та ни была. В сокрытии улик. Она, кажется, вообще не задумывалась о том, что виновного позволит легко выследить огромное множество небрежно оставленных им улик. К лучшему. Пусть поймают, пусть убьют при задержании, лишь бы вместе с ней. Если бы он еще мог как-то подать знак, но оставалось только ждать подходящего момента и надеяться, что тот подвернется. Потому что ненависть неведомой твари была густо замешана на страхе страх на жажде мести, и весь этот клубок не добавлял ей расчетливости и здравомыслия. А значит, все это играло на руку тому, с кем существо намеревалось сцепиться в ближайшем будущем. Лишь бы только успеть до заката, потому что убивать еще одну ни в чем не повинную девушку Кутум совсем не желал. Блудная тень Очень своеобразно меняло восприятие. Маран помнил, сколько усилий пришлось приложить, чтобы научиться нормально соображать, и главное двигаться под ее воздействием. Собственное тело словно находилось немного впереди, как будто он управлял чужими руками и переставлял чужие ноги, и движения становились заторможенными неловкими. Вновь приноровиться оказалось нетрудно, обретенные в прошлой жизни навыки быстро восстановились. Шаг, другой, и к движениям вернулась обычная плавность, так что сторонний наблюдатель не заметил бы странностей: Все-таки пришел один? спросил Кутум, стоявший посреди кадры, и потому заметный от самого входа. А ты надеялась, я приведу тебе дополнительное мясо, уточнил Маран. Мне хватит тебя! ухмыльнулся противник. Противница потому что от кутума, кажется, осталась только оболочка. Обычно через блудную тень души людей виделись редкой дымкой, окутывающей тело целиком. У торса плотнее, на конечностях почти незаметной. Но голова и туловище черного ветра словно вмёрзли в ледяную глыбу, хорошо знакомую по прошлым встречам с теми, кто называл себя богами. Только прежние тела эта глыба охватывала целиком. Наверное, она и впрямь сильно ослабла. Впрочем, действительно ли ничего больше не осталось? Приглядевшись, Маран различил сквозь бликующую поверхность что-то еще. Метущиеся тени, клубы, пятна. Нецельный кристалл, толстая корка. Похоже, богиня делила тело со все еще живым кутумом. «Хочешь сказать, что готова драться вот так, один на один, честно? Тебе знакомо это слово?» — спросил Маран не спеша спускаться в кадру. На этой ритуальной площадке во имя богини было пролито много крови и оборвано много жизней, и это наверняка что-то значило. Не просто так она сейчас стояла там и не спешила нападать. «О честности мне говорит убийца, привыкший бить в спину!» Лицо исказило бешеная гримаса, а по кокону словно прошла короткая рябь. Тем более неожиданно что о ней заговорила именно ты и именно сейчас в шаге от мести за остальных по тоскух не гнушавшихся с, с животными так кажется вы обычно называли людей оскорбления слетали с языка сами собой над ними не требовалось задумываться маран прекрасно знал все ее слабые места их слабые места все они одинаковые были «Жалкая тварь, как ты смеешь!» — зашипела богиня, исказив мужской голос до неузнаваемости, дёрнулась вперед, но опомнилась и с места не сошла. «Иди сюда и сражайся!» Любовь всегда отличалась несдержанностью и легко поддавалась эмоциям. Они все такими были, но при их прежнем могуществе это становилось проблемой окружающих. Основную часть своих сил любовь явно утратила, а вот вспыльчивость нет тем больше вопросов вызывали ее попытки сдержаться и непременно заставить его подойти. Маран опустился на корточки рядом с краем кадры, вглядываясь в камень и воздух незримой грани, и бросил. «Подойди сама. Тебе же не впервые унижаться и бегать за мужчинами». Впрочем, незримо ли? Это просто игра света? Или кадру от остального храма на самом деле отделяла зыбкая, Едва заметная дрожащая пелена. Кутум издал нечленораздельный звук и кинулся вперед, ведомой яростью обиженной богини. Бросок вышел нечеловечески стремительным. В руке блеснула сталь длинного широкого ножа, но Маран именно этого ждал, поэтому откатиться с линии атаки ничего не стоило. Ненавижу! Сдохни! заорал Кутум, бросаясь следом за противником, и беспорядочно нанося удары. Маран не спешил атаковать в ответ, несмотря на множество удобных моментов. Его смущало насколько крепко держалась любовь за уязвимое человеческое тело, явно подставляя кутума под удар. Уж не потому ли, что оказалась привязана к нему против воли, не могла освободиться сама и хотела сделать это чужими руками. Он тяготил ее, или наоборот, без него она ни на что не способна. От ответа на этот вопрос зависело абсолютно всё, но его не было. Потому Маран выжидал, уклонялся и наблюдал за противником и окружающим миром, чтобы не позволить вытеснить себя в кадру. Одержимый двигался странно, порой стремительно и яростно, порой так, словно пытался махать ножом в толще воды. На лбу его уже блестело испарино а ледяная корка то и дело сползала, прорываясь живой дымкой человеческого существа. Это могло значить только одно — Кутум не просто жил, он пытался бороться с тварью, захватившей контроль над его телом. Жаль, что это ничего не меняло. Наконец, решившись, Маран в очередной раз уклонился и сделал ответный выпад Метя в плечо противника. Кутум вывернулся неловким, неестественным движением, будто за руку его дернул кто-то другой. Панцирь в этот момент соскользнул наполовину, но тут же восстановился в прежнем виде, и одержимый опять отшатнулся в кадру. «Жалкие твари!» — прошипела любовь, тяжело загнана дыша. «Бесполезные, слабые, мерзкие! Ваши тела — грязь под ногами!» «Однако ты заняла тело одного из них, презренного мужчины», — ответил Маран. «Потому что знаешь, что без мужчин ты ни на что не способна». «Мы сильнее, умнее, лучше». Он случайно обнаружил это во время схватки с яростью, убедился и после. Почему-то все богини мгновенно теряли контроль над собой и впадали в бешенство, стоило заговорить о превосходстве мужчин. При всем своем богатом и разнообразном опыте Маран плохо понимал, как можно вот так сравнивать достоинства и недостатки мужчин и женщин. Как можно противопоставлять вино и воду ночь и день и до сих пор не понимал, почему те, кто называл себя богами и обладал невероятным могуществом, сходили с ума из-за подобных вещей и мелких обид. Да он и не стремился разобраться. Главное, знал, как это правильно использовать. Кутум с яростным ревом бросился вперед. Злость придала паразиту сил. В этих движениях не было прежней угловатости и неловкости. Напротив, противник двигался явно быстрее, чем мог бы сам Кутум. Уклоняться стало труднее. Одежда обзавелась несколькими прорехами, но Маран не волновался об этом. Он видел, как менялась картина. Прочная корка текла и плавилась, принимая иную форму. Вот фигура Кутума задвоилась перед глазами. Очертания второй, эфемерной, льдисто-прозрачной, приобрели узнаваемый силуэт. Сузились плечи, раздались бедра, оформилась грудь. «А как тебе?» «Новые роли твоих подруг в человеческой вере», — продолжил Маран отрывисто, чтобы не сбиться с дыхания. «Мужчины и их жены. Ответил ему новый невнятный вой и яростный град ударов. Но стало легче. Отражение пережало тело. На долю мгновения, но этого хватало. Несколько обманных движений, резкое увеличение дистанции, бросок. Слева снизу. Удар оказался удачным. Лезвие вошло под правую ключицу. Кутум зашипел от боли и отпрянул. Его нож звякнула камень. А женская фигура метнулась вперед, словно смазываясь и меняя очертания. И вот на Марана уже наседает, пытаясь зацепить когтистой лапой, дракон с длинным змеиным телом. Несколько секунд они обменивались ударами и уклонялись от выпадов соперника. Нож Марана совсем не годился для того, чтобы принимать удары и мужчина не стал бы рисковать, даже если бы знал, что зелье на лезвии поможет. Любовь, кажется, тоже опасалась подставлять под удар лапы. Потом к двоим присоединился третий. Кутум напал, держа нож в левой, который владел очень плохо, да и кровопотеря сказывалась, так что справиться с ним не составило бы труда. Но он отвлекал часть внимания и помогал теснить Марана к кадре. Кутум продолжал сопротивляться воздействию. Сейчас успешнее. Ни раз, ни два он откровенно подставлялся, но воспользоваться приглашением Маран так и не рискнул, по-прежнему сомневался. Бросок — уклон. Удар — шаг. Взмах — тело изгибается, избегая столкновения. Это больше походило на танец, чем на бой. Бесшумно, молча. Маран сосредоточился и экономил дыхание, а любовь была настолько разъярена, что лишь иногда гневно взрыкивала. Выпад. Нож вонзился в грудь дракона и прошел ее насквозь. Попался, ликующе прошипела богиня. Маран ощутил, как его со всех сторон сдавливают тугие кольца. Невидимые обычному взгляду нереальные, но сковавшая тело тяжесть была настоящей. Он упал. Сначала на колено, потом, через мгновение, не в силах остановить неизбежность, завалился на бок в кадру. В глазах потемнело, сердце бешено заколотилось в горле. Он постарался сосредоточиться на дыхании и унять чистящий пульс. Но не получилось. Каждый вдох давался с трудом, словно в разреженном воздухе. Не хватало сил двинуть и пальцем, тело не слушалось. За этим она тащила его в кадру. Это готовило. «Ничтожество!» — не смолчала любовь. Ты уничтожил все, что у меня было. Но сейчас я убью тебя и верну свою власть. Ты станешь первой жертвой во имя мое, первой, с которой начнется мое возрождение. Самонадейный кусок мяса, как вы все. Маран почти не слушал и ничего не видел за темно-красной пеленой перед глазами. Медленный глубокий вдох, медленный глубокий выдох. Призрачные кольца душили, и он понимал, что делает богиня. Еще немного, и разогнанное чужой волей сердце не выдержит напряжения. Или не сердце, а какие-то из сосудов, неважно. «Ты отнял у меня сестер, жалкий раб. Ты никогда никого не любил и никому не был нужен. Ты не знаешь, что такое любовь, как ты мог победить меня?» Шипел дракон, сжимая невидимые когти сильнее. «Маран!» — звонкий женский голос вспорол висящее в воздухе напряжение. И Дана промчалась через храм, и слабый цок от босой механической ноги метрономом стучал в ушах. Маран попытался дернуться и предупредить, потому что видеть духа девушка не могла, но не сумел. И даже не обратив внимания на лежащего немного в стороне Кутума, почти упала на колени рядом с Мараном. Руки ее прошли сквозь призрачное драконье тело, и любовь вдруг отпрянула с яростным шипением. Ощущение было такое, словно с него стащили каменную плиту. Руки Иды были восхитительно прохладными. Одна ладонь коснулась горящей щеки, вторая обхватила за плечи, пытаясь помочь ему сесть. «Защитник, Маран, что происходит?» «Ида, беги», — с трудом прохрипел он, но подняться не сумел даже с посторонней помощью. Здесь, в кадре, тело его не слушалось. Подготовилась тварь. А дракон за эти мгновением еще больше раздулся. Призрачная туша заполнила кадру почти целиком. И Дана не могла его видеть, но зябко поюжилась. Холодом пробрала по спине, повеяла непонятной жутью. «Что?» — выдохнула она. «Тебе ли говорить о любви, тварь?» — послышался тихий голос Кутума. Тот сидел, сжимая в руке нож, выроненный мараном. Богиня дернулась к нему, но слишком поздно. Тонкое лезвие вошло под ребра, чуть ниже солнечного сплетения, туда, где заканчивался длинный дымчатый хвост дракона. Кутум издал короткий невнятный звук на вдохе и застонал на выдохе, выдернув нож. Любовь не успела даже вскрикнуть и одарить напоследок проклятием. Мгновение... И призрачный дракон растекся по кадре холодным редким туманом. Ида все еще обнимая Марана за плечи, замерла, не в силах оторвать испуганный взгляд от Кутума, который, выронив нож, вновь повалился на пол, хрипло дыша и судорожно зажимая рану рукой. Маран, наконец, обрел контроль над собой. Тяжесть, мешавшая двигаться и дышать, схлынула, оставив ломоту во всем теле. Неприятную, но понятную и терпимую. Он молча поднялся, потянул Иду за собой. Развязал пояс, коротким деловитым движением сбросил калим и надел его на девушку, которая дрожала не то от волнения, не то от холода и с трудом попала трясущимися руками в рукава. Подошел и присел на корточки рядом с недавним противником. Подобрал нож, вытер о штаны кутума и убрал в ножны. Опустился на колено. Внимательно оглядел рану. Кровь в окружающем сумраке виделась маслянистой и чёрной, словно нефть. На губах черного ветра пузырилась пена. Коснулся руки. Та была ледяной и мелко дрожала. — У тебя не больше пяти минут. Целитель, скорее всего, не успеет, но если хочешь... — Нет. Кутум поймал его запястье. Забормотал сбивчиво. — Эрма, это я. Я не хотел убивать ее тебя собирался ее ненависть это и не понимал что где но она решила убить эрму и я влюбился в эрму когда увидел потом кто это одна из тех кто называл себя нашими богами последняя из них любовь ты ее уничтожил пояснил маран а потом немного помолчав добавил мне жаль что так вышло «После Эрмы, после такого, зачем жить?» — выдохнул он. «Только страшно». Маран промолчал. Вряд ли умирающего интересовало его мнение на этот счет. Ему на плечо легла ледяная ладонь подошедшей Даны. Черный меч заблаговременно ощутил ее приближение, поэтому прикосновение не стало неожиданным. Он не обернулся и не поморщился, когда тонкие пальцы крепко впились в кожу. «Прости», — выдохнул Кутун, тоже увидев девушку. «Прощаю», — дрогнувшим голосом ответила Ида, хотя и совершенно не понимала, что происходит. «Это привязалось ко мне, хотела силы освободиться, восстановить тело для власти, мести. Жертва для этого». Спешила, я понимал, что наследил. Хотел, чтобы поймали. Злилась тебя, ненавидела меня тоже. Мужчин всех ненавидела. Эксперимент. Мы вытащили ее в мир. Я сейчас понял, она открылась, слышал мысли. Присутствие Туары, истинная пара якорь. Я оказался уязвим, вцепилась. Не знаю, почему я. Сначала не ощутил потом ее воля. Эрму любил. Кутум запнулся и умолк, закрыв глаза. Через несколько мгновений сжимавшая запястье Марана ладонь дернулась в последний раз и обмякла. Черный меч несколько мгновений сидел неподвижно, потом все-таки стряхнул оцепенение и дотянулся до шеи лежащего. Пульса не было. «Пойдем». Мужчина поднялся, обнял Иду за плечи. «Ты вся дрожишь, не нужно тут мерзнуть а <связывая> Она беспомощно посмотрела на распростёртое на полу тело. «Ему уже все равно». И Дана судорожно вздохнула, а Маран не стал ждать, пока она придет в себя и потянул к выходу. Снаружи на Иду навалилось столько запахов и звуков, что закружилась голова и подогнулись ноги. Она бы непременно упала, если бы спутник не подхватил». Девушка крепко вцепилась в его плечи, невольно прижимаясь сильнее. Она только теперь заметила, насколько замерзла, и теплый летний воздух совсем не спасал. Холод свил гнездо где-то внутри, в груди или в животе, и не спешил сдавать позиции. Что там вообще произошло? спросила Идана, борясь с накатывающей сонливостью. В первый момент, освободившись от действия амулета, и тем более чуть позже, увидев неподвижно лежащего Марана, она ни на что не обращала внимания, ни на холодный пол, ни на стылый воздух, ни на зыбкую рябь над кадрой, от которой буквально тянула стужей. А вот теперь, когда самое страшное закончилось, навалилось все и сразу. Страх, холод, перенапряжение, беспокойство и полное непонимание. Но так просто уступать Ида не хотела и старалась держаться. Я расскажу все, но позже, пообещал Маран, и чуть встряхнул ее, перехватывая поудобнее. Ида охнула от неожиданности и крепче вцепилась в его плечи. Это займет много времени, а тебе нужно тепло и горячая еда. Я тогда усну, проворчала она. Тем лучше. Ида вздохнула и промолчала. Хотелось высказаться, потребовать объяснений прямо сейчас и даже, может быть, закатить скандал, но также она понимала. Ни на скандал, ни даже на расспросы не хватит сил. Их едва доставало, чтобы держать глаза открытыми. «Ты сейчас так жутко выглядишь», — сообщила Ида. «Только сейчас», — усмехнулся Маран. «У тебя сосуды в глазах полопались, и они выглядят нечеловеческими». А еще ты бледный и с тенями вокруг глаз. Кстати, почему у тебя никогда не размазывается подводка? Она не может размазаться, ответил Маран, принимая эту простую и безобидную тему. Это татуировка. Как татуировка на глазах? ужаснулась Сидана. А в чем разница? Так проще и удобнее. Сейчас, наверное, вообще никто не занимается их рисованием. Сейчас... А раньше? Нет. В мое время мало кому позволялось подобное, потому что еще раньше это было не украшение, а часть церемониальной раскраски вождя и шамана. Ну ты же сын тогдашнего владыки, разве нет? Пусть и бастард», — нахмурилась она. Ты невнимательно слушала принца, мягко укорил Маран. В первую очередь я был убийцей у него на службе. И что? не поняла Ида. Чтобы подобраться к цели, необходимо играть чужие роли, пояснил он. Многим ролям это помешало бы. Никогда не задумывалось, что включает в себя ремесло профессионального убийцы. Вздохнула Идана и поудобнее устроила голову у него на плече. Маран задумчиво покосился на нее, но уточнять, действительно ли, ее ничего не смущает, не стал. Кажется, ответ на этот вопрос она демонстрировала вполне наглядно. И да, она оказалась не настолько легкой, какой виделась поначалу, но до комнаты он ей все таки донес, удивляясь самому себе. Не столько упрямству и выносливости, сколько этому желанию. Ида была не так уж слаба, вполне могла идти самостоятельно, но при взгляде на её босые ноги предложить подобное не поворачивался язык. Наверное, уже из одного этого стоило сделать вывод. В комнате Маран с облегчением сгрузил еду на постель, отмыл руки от чужой крови и оставил набираться в ванну, потом помог девушке раздеться. Калим за время боя обзавелся прорехами и пропах потом, а ночная рубашка покрылась пылью. И Дана не стеснялась ни собственной ноготы, ни прикосновений и мешала только тем, что пыталась прижаться к нему теснее. «Давай я позову горничную, тебе не помешает горячий чай». Предложил Маран. Нет, сполошилась Ида. Не надо горничную. Она всех взбудоражит. Сюда прибегут, и ты еще сбежал из-под стражи, тебя обратно вернут. Не хочу. Сейчас и без этого прибегут, предупредил он и потянул на себя одеяло, на котором они сидели, чтобы закутать в него дрожащую девушку. Бороться с ее руками, цепко обхватившими его поперек талии, не стал. Закутал в коконы, одеяла обоих, расслабленно повалился на постель, увлекая Идану за собой. Она невнятно угукнула и с удовольствием уткнулась лицом ему в грудь. Двигаться не хотелось совсем. Бой вымотал сильнее, чем казалось. Хотелось вот так лежать, чувствовать, как понемногу согревается в его руках Ида, и, пожалуй, все. Пойдем, там сейчас наберется ванна. «Какая ванна, если ты сказал, что прибегут всякие?» — проворчала она. «Прибегут за мной, а тебе бы стоило». Маран явно знал, о чем говорил, потому что именно в этот момент грохнула, распахнувшись и ударившись об стену, входная дверь. Протопала несколько пар ног. Через мгновение обладатель одной из них толкнул дверь спальни и ввалился внутрь. «Не двигайся, иначе я применю магию!» рявкнул мужчина, не сводя взгляда с Марана, и бросил через плечо. «Он здесь!» Черный меч при появлении стража сел, продолжая придерживать кокон с идой. Сейчас был не самый подходящий момент бороться с ее цепкими пальцами. И уставился на пришельца пристально, тяжело, так что ладонь того невольно крепче сжала казенный амулет с парализующими чарами. Взгляд убийцы и в обычном состоянии будил в людях не самые приятные эмоции. А сейчас, с красными от полопавшихся сосудов белками глаз, Мараны вовсе казался жутким, потусторонним демоном. "Круж", выругался, шагнув в спальню хатой морская волна. "Что ты здесь забыл? Что вообще происходит? В данный момент я жду, пока вы сообразите, что без приглашения вломились в спальню к девушке". Ровным ледяным тоном заговорил Маран. Хатой опять ругнулся, выгнал стража, отвернулся сам и буркнул. Простите, Фруэлин. Так какого круша? Маран меня спас, опередила его ида. А вот что здесь делаете вы? Вот и я, этого не понимаю. Устало проворчал Хатой. Я все объясню, ответил Маран, разглядывая затылок дознавателя. И рассеяно, думая о том, какой замечательной мишенью он служит и насколько непрофессионально на его месте проявлять подобное благородство. Но, полагаю, будет проще, если сделать это один раз в присутствии принца и головы старшего дракона. Только пошлите кого-нибудь забрать труп из храма и пригласите служанку для Иданы, она очень устала, ей нужно поесть и принять ванну. «Какой еще труп?» Не надо мне никакой служанки. Голоса прозвучали одновременно. Трубку тума черного ветра, который, находясь под сторонним воздействием, сначала убил Эрму, а после похитил Идану, пояснил Моран дознавателю, а затем обернулся к Иде, ласково провел ладонью по щеке. Не спорь, тебе нужно поесть и отдохнуть, а все остальное. Он осекся, не договорив. Слишком выразительно и упрямо та насупилась. «Уговаривать бесполезно, да?» Уголками губ улыбнулся он. «Даже не пытайся», — немного расслабилась Трантка. «Я твой единственный свидетель. Представляю, в чем тебя обвинят в мое отсутствие». «Вы несправедливы», — возразил Хатой со смешком. «Что Кутум черный Ветер убил Фройля Шантар и похитил вас, и так известно. С мотивом только непонятно». «Ладно, пойду распоряжусь». Махнул он рукой и действительно вышел, но в его сторону все равно никто не смотрел. «Спасибо», — проговорил Маран через мгновение. «За что?» — озадачила Сида. «За все». Он опять неопределенно пожал плечами, не желая вдаваться в объяснение сейчас, когда за дверью звучали команды и шаги. Да и не получалось внятно сформулировать, за что именно. В голове и в душе царила неприятная звонкая пустота, в висках ломила, тело требовало отдыха. Но вряд ли это удастся сделать скоро. «Выключи там воду, пожалуйста», — со вздохом попросила Ида, нехотя выпуская его из объятий. «Не суждено мне сейчас погреться в ванне. Только не надо заговаривать о том, что я могла бы». Пресекла она все возражения. «Ты бы тоже мог». Маран только усмехнулся в ответ и послушно вышел, давая ей возможность одеться. Последняя мысль ему понравилась. Действительно, составить ей компанию было бы здорово. Лежать в горячей воде, обнимать Идану с полным на то правом и ни о чем больше не думать. Вот только сначала стоило узнать, мог ли он себе позволить подобную роскошь.